Официант принес телятину. Мясо таяло во рту. За едой продолжили обсуждение деталей операции. Отвечал Кен. Гэри и Гея задавали вопросы. Феннель молчал, не отрывая глаз от Геи. «Поездка в Мейнвилль развлечет вас?» улыбнулся Кен. «Кого там только нет. Бородавочники, антилопы, буйволы, мартышки. Одно время я работал егерем в заповеднике. Возил посетителей на Ренровере». «Почему вы ушли оттуда?» поинтересовалась Гея. Мне показалось, что вы любите дикую природу. Кен засмеялся. Вы правы. Я бы прекрасно ужился с животными, но посетители заповедника портили мне нервы. Они вообразили, что животным больше и нечего делать, кроме как ждать, пока кто-то приедет и сфотографирует их. Иногда, особенно в период дождей, можно несколько дней колесить по саванне и никого не найти. Посетители во всем винили проводника. Наконец один достал меня. Ему не повезло, сезон выдался дождливым а он хотел сфотографировать Буйвола. Он поспорил с приятелем на тысячу долларов, что привезет в Штаты фотографию Буйвола. Мы целыми днями мотались по саванне и джунглям, но безрезультатно. Он, конечно, спустил на меня всех собак, Кен улыбнулся, а я не выдержал и двинул ему в челюсть. Получил 18 месяцев тюрьмы, а выйдя на свободу, решил, что в заповеднике мне больше делать нечего. Не знаю, какие у вас, парни, планы. — неожиданно вмешался Феннель. — А я приглашаю мисс Десман прогуляться по городу. Взгляд на Гею. — Что вы скажете? — Благодарю, мистер Феннель, — после короткой паузы ответила Гея. — Но я должна выспаться перед дальней дорогой. — Извините. Красавица встала. — Спокойной ночи, джентльмены. Увидимся утром. И сопровождаемые восхищенными взглядами мужчин покинул ресторан. Феннель побагровел. «Стерва — Стерва! — буркнул Лью. — Кен поднялся со стула. «Я заплачу, а потом спать». «Не стоит горячиться», — попытался успокоить Феннел и Гэри. «Девушка устала. Если хотите, я могу погулять с вами». Феннелли никого не слышал, встал, вышел из ресторана, направился к лифту, дрожа от ярости, и тут же вспомнил предостережение Шалика «Оставьте мисс Десмонд в покое, иначе Интерпол немедленно получит твое досье». У себя в номере Феннель разделся, лег в постель и забылся тяжелым сном.